И кислород и ВК-музыка представляют аудиосериал Ребекка Ярос «Железное пламя». В предыдущих сериях у Вайолет Серенгейл появились ненавистники? Вау, какая неожиданность. В день новобранца она вместе с Рианон и Дайеном встречала кандидатов перед парапетом. Когда на него ступила Слоун, сестра погибшего Лиама, Вайлот решила дать ей пару советов. Но, кажется, девушка скорее убьет ее, чем позволит помочь. Однако этим Саренгейл давно не напугаешь. После испытания Слоун отказалась вступать в четвертое крыло, что напрягло Вайолет куда больше. Ведь тогда она не смогла бы исполнить данное Лиаму обещание — защитить его сестру. Впрочем, у новичков никто не спрашивает, где они хотят учиться. Приказ есть приказ. На построении помимо кадетов были и драконы командования. Градус на торжестве накалился, когда испуганные первокурсники попытались сбежать, а Солос, дракон майора Варижа, решил спалить собравшихся. Серия пятая. Ложись! У нас над головами полыхнуло жаркое пламя. Чисти словом, она не закричала, когда я закрыла ее от огня, как только сумела, но души раздирающие вопли позади были узнаваемы безошибочно. Я приоткрыла глаза и увидела, что Аарик закрывает собой рыжую кадетку, буквально лежа на ней под нескончаемым потоком огня. Рев Тейрла заполнил мою голову, и печать на спине вспыхнула так, словно на нее вылилась кипящая лава. Крик застыл глубоко в горле, я не могла дышать в этом огненном ужасе, не говоря уже о том, чтобы подать голос. Но жар рассеялся так же быстро, как и возник, и я, наконец, вдохнула драгоценный кислород, прежде чем оттолкнуться от гравия и встать на ноги. Кадеты вокруг тоже медленно поднимались, а я обернулась, чтобы посмотреть на последствия. Кадеты в задних рядах нашей секции, те, кто услышал мой крик и успел упасть на землю, выжили. Те, кто не успел это сделать? Нет. Солос уничтожил беглецов, одного из наших первокурсников и по меньшей мере половину третьего отряда. Вокруг воцарился хаос. «Серебристая!» «Я жива!» Закричала я в ответ, но понимала, что он чувствует мою боль, которую пока еще скрадывал адреналин. Запах, Боги, запах серой горелой плоти мертвых курсантов заставил мое горло сжаться от подступившей желчи. «Ви, твоя спина!» – прошептала Надин, протягивая ко мне руку и тут же отводя ее. «Она обгорела!» «Насколько все плохо!» Я дернула за полы мундира, и он остался у меня в руках. Ткань на спине прогорела насквозь, однако броня из драконьей чешуи осталась невредима. Ридок провел ладонями по поникшим, опаленным пиком своих волос, а я огляделась по сторонам, проверяя, что с остальными. Увидела, что Квин и Имаджен спешат на помощь пострадавшим третьего отряда. Вот Сойер и Ирианон. Мы обменивались быстрыми взглядами, молча задавая один и тот же вопрос и отвечая на него. Мы все были целы. Я испустила долгий вздох, и голова закружилась от облегчения. Он не... не прожег твою броню. Хорошо. Слава богам за драконью чешую. Ты как? Спросила я Слоун, когда она, дрожа, выпрямилась и в шоке обвела взглядом пожарище на месте третьего отряда. А Арик помог рыжий подняться на ноги. «Слоун, ты ранена?» «Нет». Она скорее дрогнула, чем кивнула. «Встрой!» Голос Панчика прогрохотал над всем этим хаосом. «Всадники не должны уклоняться от огня!» «Ни хрена подобного! Кто не упал на землю, тот уже мертв!» Широко раскрытые глаза Дайна встретились с моими. Он либо так же поражен случившимся, как и я, либо действительно хороший актер. И должно быть, все остальные командиры «Крыльев» тоже ничего такого не предполагали, потому что выглядели одинаково потрясенными. Снова оглянувшись на то, что осталось от третьего отряда, я увидела, как и Маджен смотрит на груду пепла рядом. Словно почувствовав мой взгляд, она медленно подняла голову. В строй! Сейчас же! Имаджен, пошатываясь, пошла куда-то вперед, и я перехватила ее на полпути. Имаджен? Керан. Керан мертв. Земля качнулась под ногами. Не может быть, чтобы это... Это сделано намеренно, не так ли? Имаджен. Не надо. Предупредила она, глядя в сторону. Мы восстановили строй, и слово взял майор Вариш, абсолютно невозмутимый, несмотря на то, что его дракон минуту назад уничтожил нескольких всадников. Ни в чем не провинившихся, не нарушивших строй, а некоторые вообще были уже связаны с драконами. «Не только первокурсники день за днем зарабатывают право носить летную форму базгиата!» — прокричал Вариш — и я готова была поклясться, что он обращается прямо ко мне. «Крылья сильны лишь настолько, насколько силен их самый слабый всадник». Ярость переполнила мою грудь, обжигающе горячая и, несомненно, не моя. Девушка с черно-синими волосами в двух рядах впереди меня рванулась прочь от нашего отряда, и мое сердце замерло, когда Солос... Вновь наклонил голову. Кэт предупреждающе толкнул его, однако пасть оранжевого распахнулась. «О, боги!» Я снова чуть не рухнула на землю. Но тут позади меня раздался знакомый, как биение собственного сердца, шум крыльев. И гнев, переполняющий меня при каждом вдохе и выжигающий все прочие эмоции, превратился в нечто более смертоносное в чистую ярость. На стену позади нас приземлился Тейрн. Его крылья взмыли так высоко, что почти коснулись крыши жилого корпуса, а хвост сбил ряд камней с барабелом. Первокурсники завопили, спасаясь бегством. «Тейрн!» – закричала я с некоторой долей облегчения, но прорваться сквозь абсолютную ярость, пронизывающую его, было невозможно. Мой взгляд метался между Тейрном и драконами, сидящими за помостом. Все драконы предводителей крыльев подались чуть назад, включая Кэт, но Солос остался на месте. Его язык выгнулся, когда грудь Тейрна расширилась. «Ты не имеешь права сжигать то, что принадлежит мне!» Слова Тейрна поглотили все мои мысли, когда он сокрушительно заревел, глядя на Солоса. Все закрыли уши руками, в том числе и я Все тело вибрировало от оглушительного звука Горячий воздух обдавал шею Когда рев стих, драконы-предводители крыльев разом отодвинулись подальше от солоса Но тот стоял твердо, лишь сузил глаз до золотистой щели Ох, ебать Да, примерно так все и обстоит Дейрн вытянул шею вперед, высоко над нашим отрядом, а затем громко щелкнул зубами в сторону Солоса, знак явной угрозы. Мое сердце колотилось так быстро, что удары практически слились воедино. Солос издал короткое, хриплое рычание, а затем по-змеиному дернул головой. Его когти сжимались и разжимались на краю стены, и когда он наконец взмыл в небо, я замерла, не дыша. Удаляясь, он очень быстро махал крыльями, Очень. Тейрн вскинул голову, наблюдая за полетом, а затем обратил внимание на помост и выдохнул клуб сернистого пара, взъерошившего густые черные волосы вариша. Думаю, он правильно истолковал твой посыл. Если Соло снова приблизится к тебе, он знает, что я сожру его человека целиком и позволю ему гнить во мне, пока его сердце еще бьется. А потом заберу второй глаз, который когда-то так милостиво оставил этому крылатому мерзавцу. Звучит красиво. Я не стала затрагивать вопрос об истории их взаимоотношений поскольку волны гнева все еще накатывали на Тейрна одна за другой, словно удары грома. Предупреждение должно действовать до поры до времени. Тейрн переступил с лапы на лапу и, ударив крыльями, взлетел со стены. Вокруг нас взметнулся гравий. Панчик вернулся на трибуну, но рука его слегка подрагивала, когда он провел пальцами по редеющим волосам на голове, а затем по медалям на груди. «Так, на чем же мы остановились?» Вареж неотрывно смотрел на меня, и его ощутимая ненависть наполняла мой рот горьким привкусом. У меня появился личный враг. И тогда зеленые драконы, потомки Уэйнелойц что славились своей рассудительностью и мудростью, ради блага всех драконов отдали свои земли в горах Стального Хребта, на которых плодились с древних времен, и первые шестеро создали защитные чары Навары в том месте, где ныне стоит Академия Базгиат. Грато Бернал, куратор квадранта пессов. Объединение Навары. История выживания На следующее утро я проснулась в холодном поту, когда за моим окном, выходящим на восток, только разгорался бледный рассвет. После приснившегося кошмара меня еще трясло от прилива адреналина. Как обычно, с тех пор, как Сейден уехал, я плотно перемотала колени и быстро оделась. Натянула легкую тренировочную форму поверх доспеха, не туго заплела косу и вышла из комнаты. Пока я сбегала по винтовой лестнице, сердце все еще бешено колотилось, я никак не могла стряхнуть с себя остатки кошмаров, ярких и правдоподобных, которые неизменно приходили, как только я засыпала. Если засыпала. Я сглотнула горечь. В рессоне один из воинителей с салыми венами вокруг пылающих злобой глаз сбежал. И кто знает, сколько их еще, сколько военителей подбираются к нашим границам прямо сейчас, пока мы живем своей жизнью. На первом этаже туда-сюда сновали первокурсники, спеша выполнить свои поручения. Но двор, к счастью, оказался пуст, и воздух был свежее, чем вчера. Чувствовалось, что скоро польет дождь. Я согнула ногу, прижала пятку к бедру сзади, растягивая мышцы. Хотя я обильно намазалась мазью, Ожог на спине все еще болел, пусть и в сто раз меньше, чем вчера. Тебе же говорили, что второкурсникам можно дрыхнуть лишний час. Отсутствие утренних дежурств – один из плюсов, которыми мы наслаждаемся. Имаджен подошла ко мне, легко ступая по гравию. «Ага, это плюс для тех, кто может спать». Я принялась растягивать мышцы на другой ноге. «А ты что тут делаешь?» «Решила составить тебе компанию». Она тоже начала делать растяжку, разминая не только ноги, но и мышцы шеи. Хотя я не понимаю, за каким хреном ты каждое утро бегаешь. У меня похолодело сердце. Откуда ты знаешь, что я бегаю по утрам? Если Ксейден думает, что мне и в этом году нужна нянька... Я тряхнула головой, не в силах закончить эту мысль. Он должен был прилететь вчера, но не прилетел, что взбесило Тейрна, а меня обеспокоило. Не переживай. Ксейден не знает. Просто моя комната как раз над твоей, и, скажем так, я тоже не дружу со сном в последнее время. Взгляд Имаджен метнулся к Ротонде, из которой вышли кадеты. Дайн, Сойер, Рианон, Боди. Я заметила почти всех командиров четвертого Крыла. Углядев нас, Ри и Сойер тут же направились к нам. Ну так что, Сарангейл, зачем мы бегаем? Снова спросила Имаджен, заканчивая растяжку. Потому что я не умею бегать. Короткая дистанция еще ничего, но на длинной я не дотяну. Не говоря уже о том, что мои суставы не выдержат. Имаджен пристально посмотрела мне в глаза, и я прочитала на ее лице удивление. Боди чуть задержался и теперь шел через двор. Его походка была так похожа на походку к Сейдена, что на миг мне показалось, это он. «Ты чего так рано встала?» Сунув подмышку блокнот, спросил Рианон, когда они с Сойером подошли к нам. «А ты чего?» Вымученно улыбнулась я. «Хотя, как я понимаю, у руководства собрание». «Ага». Ри вгляделась в мое лицо и обеспокоенно нахмурилась. «Ты в порядке?» «Сто процентов». И как собрание? Жалкая попытка вести непринужденный диалог, когда в голове у меня все еще прокручивались жуткие картины Рессена из моего кошмара. Нормально, ответил Сойер. Боди Дюрана перевели из секции хвоста в секцию пламени. Пришлось сделать перестановки из-за того, что большая часть третьего отряда вчера сгорела. Ну да, понятно. Я оглянулась. Через пять секунд Боди подойдет к нам. И если он догадается, как мне тяжело, то непременно расскажет к Сайдуну. А пытаться его отговорить у меня просто нет сил. Слушайте, мне надо бежать. Куда? Просто бежать. Бегать. Рианон вздернула подбородок и нахмурилась еще сильнее. Ты никогда не занималась бегом. Надо же когда-то начинать. Попыталась отшутиться я. Ри переводила взгляд с меня на Имаджен и обратно. С Имаджен? Ага, как оказалось, мы теперь вместе занимаемся бегом. Ровно в этот момент подошел Боди и удивленно вскинул брови. Вдвоем? Рианун все так же смотрела то на меня, то на Имаджен. Не понимаю. Если ты не можешь лгать своим друзьям, держи дистанцию. «Нечего тут понимать, мы просто бегаем!» От фальшивой улыбки, которую я старательно натянула, у меня чуть лицо не треснуло. Боди подозрительно прищурился. «Вы опоздаете на завтрак!» «Не опоздаем, если стартуем сейчас!» Она посмотрела на Боди и добавила. «У меня все под контролем». «Пусть бегут!» «Но...» Начала Рианон, пытаясь заглянуть мне в глаза. Как будто если заглянет, сможет прочитать ответы. Да, Имаджен тренировала меня в прошлом году, но Ри прекрасно знает, что Имаджен мне не подруга. «Пусть бегут», — повторил Боди, и на этот раз по тону было ясно. Это приказ командира секции. «Тогда до встречи». «До встречи!» Ответила я не совсем искренне, и не сказав больше ни слова, побежала через двор к туннелю. Бежать по гравию сложно, но меня это устраивает. Сложно? То, что мне нужно. Имаджен легко меня нагнала. В каком смысле не дотянешь? Что? Мы добрались до двери. Ты сказала, что не дотянешь. Имаджен первой схватилась за ручку, не позволяя мне открыть дверь когда я спросила, зачем ты бегаешь. Что ты имела в виду? Первая мысль была не говорить Джен. Но потом я подумала, она тоже была там. Она тоже не может спать. Салейл не дотянула. Я посмотрела в глаза Джен, но выражение ее лица оставалось непроницаемым. Клянусь богами, кажется, ничто не может ее ранить. Завидую такой стойкости. Салейл упала, и тогда она ее убила. Она забирала силу у земли, у всего, что касалось земли, в том числе у Салейл и Фуэлл. Я все видела. Я вижу это каждую ночь, стоит мне закрыть глаза. Земля выгорала так быстро, и я знаю, что я бы... Я бы не успела убежать. Если Тейрна не будет рядом, я не смогу убежать. На длинной дистанции я не дотяну. Я попыталась сглотнуть комок в горле и не смогла. В последнее время кажется, что ком в горле у меня всегда. «Не дотянешь», — подтвердила Джен и распахнула дверь в туннель. «Мы обе пока недостаточно сильны. Но это пока. Идем. «Так странно сидеть высоко», — сказал Ридок слева от меня, когда чуть позже, в тот же день, мы пришли на первый инструктаж в этом году. Мы сидели в верхних рядах и смотрели с высоты на первокурсников, занимавших значительно больше третье пространства. В огромной аудитории, устроенной амфитеатром, третьекурсникам сидячих мест не хватило, и они стояли вверху у стены». Не считая залы собраний, это было единственное помещение, способное вместить всех кадетов из квадрантов всадников. Но пройдет несколько недель, многие погибнут, и мы все сможем сесть перед огромной в несколько этажей картой континента. Я сразу вспомнила карту Варетии. Бреннон сказал, что осталось всего 6 месяцев до того, как военители попытаются пробить защитные чары. И тем не менее, на этой карте перед нами все как обычно. «Видно отсюда получше», — сказала Надин, сидевшая справа. «Уж точно гораздо виднее верх карты», — поддержал Рианон, выкладывая на парту тетрадь. Ри тоже сидела справа от меня. «Как пробежалась? С удовольствием?» «Не то чтобы с удовольствием, но с пользой». Я достала тетрадь и ручку, поморщившись от боли в ногах, и проверила, что щиты на месте. Не терять бдительность оказалось сложнее, чем я думала, и Тейрн всегда был рад ткнуть меня, если я ослабляла защиту хоть на секунду. «Только посмотрите на несчастных первокурсников с их перьями и чернильницами!» С усмешкой проговорил Ридок, перегнувшись через стол, чтобы получше рассмотреть нижние ряды. Не так давно мы тоже не умели пользоваться малой магией и не могли писать ручками. Так что не делай вид, будто мы лучше них. Но мы же лучше. С широкой улыбкой ответил Ридок. Надин закатила глаза, а я невольно улыбнулась. По каменной лестнице слева от нас спустилась профессор Девера со своим любимым длинным мечом за спиной. Ее черные волосы были подстрижены короче, чем раньше, а темно-коричневый бицепс пересекала свежая рана с неровными краями. Говорят, на прошлой неделе она была с южным крылом. У меня похолодело внутри. Видела она что-то или нет? И если видела, то что? Добро пожаловать на ваш первый инструктаж, начала профессор Девера. Я особенно не вслушивалась, пока она говорила первокурсникам все то же, что и нам в прошлом году. Чтобы не удивлялись, если в третьего курса призовут до окончания учебы как на службу в приграничье, так и на другие задачи для поддержки своего крыла. Взгляд Деверы прошелся по первокурсникам, потом поднялся выше, она встретилась со мной глазами и на секунду улыбнулась так, будто мной гордится. Затем она перевела взгляд выше — и стала объяснять, как важно понимать текущую обстановку возле наших границ. И, наконец, во время инструктажа вы будете слушаться не только своего преподавателя из Всадников, но и песца. Профессор Девера подняла руку и указала на лестницу, по которой уже спускался, приподняв полы своего бежевого одеяния полковник Марк. У меня напряглись все мышцы. Так хотелось выхватить кинжал и метнуть его в спину этого предателя. Он все знает. Иначе и быть не может. Он же сам написал гребаный учебник по истории Наварры, по которому учатся все всадники. И всего год назад я была его лучшей ученицей. Он выделял меня, верил, что я многого достигну в квадранте песцов. Обращаться с полковником Маркемом следует так же уважительно, как с любым другим преподавателем. В Базгиате он главный специалист не только по истории, но и по современной военно-политической ситуации. Возможно, некоторые из вас уже слышали, что сводки с фронта сперва попадают в Базгиат и только потом идут в Калдир к королю. Так что знайте, вы получаете самую свежую информацию я посмотрела вниз, туда, где сидели Аарик и Слоун вместе с другими первокурсниками из нашего отряда. Надо отдать должное Аарику, он не шелохнулся и даже не поморщился. Стоит ему взглянуть на Аарика, и он его узнает. И все же, если Аарик с новой прической не будет высовываться, у него есть шанс остаться незамеченным. По крайней мере, до тех пор, пока его папочка не объявит, что сын пропал из своей золоченной кроватки в Колдире. «Итак, первым делом мы с вами обсудим...» Хмури седые брови заговорил Марком, наконец спустившись. «Не одну, а целых две атаки грифонов, случившиеся на этой неделе». По аудитории пробежал шепот. «Первая...» Профессор Деверов скинул руку и, с помощью малой магии, переместил один из флажков от края карты к Брайевику, пограничной провинции Парамиэля. «Первая произошла в деревне Сайпен, высоко в эсбинских горах». Всего в часе лета от Мансерата. Теперь слышен был только скрип перьев и шорох ручек по бумаге. «Вот что нам известно, Марком сложил руки за спиной. «Стая грифонов атаковала в два часа ночи, когда почти все жители деревни спали. Нападение было внезапным, и поскольку Сайпен находится за пределами защитных чар, восточному крылу стало известно о нападении только несколько часов спустя». Я опустила плечи, но продолжала писать, изредка поглядывая на карту. Сайпен лежит на высоте шести тысяч футов. Грифоны не любят такую высоту. Что они там искали? Кажется, надо бы почитать о том, что там есть, в этих горах, вместо того, чтобы копаться в истории шестисотлетней давности, пытаясь понять, почему военную академию построили именно здесь, а не на западе, в Колдире. «Нападение на Сайпен...» Заметили три дракона, патрулировавшие территорию у ближайшего форпоста Но к тому времени, как они прибыли на место, было слишком поздно Запасы украдены, дома разрушены В пещерах чуть выше деревни обнаружили одного из атаковавших Но ни он, ни его Грифон не объяснили нам причины нападения, так как были сожжены на месте Разумеется Пленник не сможет рассказать, что на самом деле они борются с военителями, если его сразу уничтожить. «Так и и надо», — пробормотал Ридок, качая головой. «Нападать на мирных людей». Но нападали ли они на гражданских? Марком ни слова не сказал о человеческих жертвах, только о разрушениях. Я обернулась и поглядела туда, где стояла, скрестив руки на груди, Имаджен, а рядом с ней Боди и Квин. Имаджен встретилась со мной глазами и поджала губы, но тут же снова перевела взгляд на Маркома. Блин, хотела бы я стоять рядом с ними, спросить, что они думают. Или хотя бы с Эйей. Вон она в уголке со своим третьим отрядом. Я ее почти не знаю, но, по крайней мере, ей известно, правда. Однако больше всего... Мне хотелось бы поговорить с Ксейденом. Мне нужны ответы на вопросы, на которые он не хочет отвечать. «Вторая атака!» Профессор Девера подхватила с помощью малой магии следующий флажок и повела его к югу. Все, что я съела на завтрак, перевернулось у меня в желудке, когда она, наконец, отметила флажком место. «Три дня назад был атакован форпост аль -Дибайн. Я ахнула выронила ручку звук с которым она ударилась о столешницу звонко разнесся по аудитории ты в порядке кадет Серингейл, вы что-то хотели сказать спросил марком и вскинув голову посмотрел на меня со своим обычным совершенно непроницаемым выражением но одна бровь была чуть приподнята точно так же как бывало когда он пытался вытянуть из меня правильный ответ Я знаю, что он знает о происходящем за границами Навары, Но сказал ли ему полковник Аэтос, что я тоже знаю? «Нет, сэр!» — ответила я и подхватила ручку, прежде чем она скатилась со стола. «Я просто удивилась. Когда вы готовили меня в квадрант писсов, вы говорили, что прямые атаки на наши форпосты — большая редкость». «И?» Он подался вперед, облокотившись на кафедру и постучал кончиком пальца по своему крупному носу. А в прошлом году был атакован Монсеррат. И я подумала, значит ли это, что противник сменил тактику и готов чаще нападать на наши форпосты? Хм, интересное замечание. Мы с песцами рассматриваем такую версию. Он улыбнулся далеко не дружелюбно, оттолкнулся от кафедры и, сцепив руки за спиной, коротко мне кивнул. Профессор Двера покосилась на Маркома и сказала: "Обычно мы начинаем с первокурсников. Так вот, еще кое-что по поводу нападения на Альдебаин. Противник атаковал незадолго до полуночи, когда девять из 12 драконов отсутствовали. Они патрулировали территорию. По нашим оценкам, нападавших было около двух дюжин. Их уничтожили наши три дракона с поддержкой со стороны пехоты." Двое из нападавших смогли пробраться во внутренние помещения форпоста, где и были обнаружены и убиты. «Щиты!» — проревел Тейрн, и я поспешно вернула защиту на место. Я даже не заметила. «Они уже давно должны быть для тебя, как одежда!» — еще более ворчливо, чем обычно, — сказал Тейрн. «В смысле?» Ты ж наверняка почувствуешь воздух на коже, если забудешь одеться. И правда. Альдибаин? Это не то место, куда вас послали? Я кивнула. Надеюсь, среди погибших нет тех летунов, с которыми мы бок о бок сражались в Рессене. Первокурсникам разрешили задавать вопросы. В каком построении нападали грифоны в Альдибаине? Как обычно, клином. Эти две атаки связаны? У нас нет оснований, чтобы установить между ними связь. Вопросы сыпались один за другим, но все не по делу. Я начала скептически поглядывать на первокурсников. Никакого критического мышления, а ведь оно им пригодится. Впрочем, возможно, также на нас смотрели старшие в том году. Наконец, Девера позволила и старшим курсам подключиться к обсуждению. Рианон тут же подняла руку. «Как вы думаете, противнику могло быть известно, что форпост освободят на время военных игр, и он попытался воспользоваться моментом?» «Вот именно. Профессор Девера и Марком переглянулись». «Да, это возможно». После паузы проговорила профессор Девера. «Но они опоздали, а значит, поздно получили информацию, так?» Фарпост был пуст всего ничего, верно? Несколько дней. Пять. А нападение произошло через восемь дней после того, как наши силы туда вернулись. Он скользнул по мне взглядом и оглядел верхние ряды. Рядом, на территории Парамеля находится торговый пост Рессум, где пару недель назад произошли беспорядки. Мы предполагаем, что это нарушило коммуникацию с нашим форпостом. Беспорядки? Сила поднялась во мне так стремительно, что кожу здорово припекло изнутри. Девера снова искоса посмотрела на Маркома. Обычно мы не даем готовые ответы. Марком хохотнул и опустил голову. Прошу прощения, профессор Девера, я сегодня немного не в форме. В последние дни мало спал. Бывает. Я подняла руку. В какие именно внутренние помещения пробрался противник? Где их обнаружили? Возле оружейной. Блин, я кивнула. Они пытались достать оружие. Защита туда не дотягивается. Но если командованию известно, что рядом военители, могу поспорить, партию кинжалов точно доставили. Бреннону катастрофически не хватает оружия. Конечно, они попытаются его добыть. Надо привозить им больше. Что бы вы сделали на месте командира альдибайна Обратилась Девера к аудитории, и Каролайн Эштон... Подняла руку. «Я бы удвоила патрули на ближайшие несколько недель, чтобы продемонстрировать силу. И, может быть, уничтожила пару деревень в Парамеле. Рианон тихо фыркнула. «Напомни мне не вставать у нее на пути». «Чтобы отомстить?» Уточнил Дайн. «Месть не наш метод. Перечитай в Кодексе раздел о военных действиях, Эштон». Сказал тот, кто послал меня на смерть. Он прав. Мы всеми силами охраняем наши границы. Но мы не уничтожаем мирных людей. Ага, вы просто не торопитесь их спасать. Но знает ли об этом профессор Девера? Блять, я хоть кому-то могу верить? Но что, если все это неправда? Что, если атаковали Виверны и воинители, а не Грифоны? «Может быть, все, что нам тут говорят, — это ловко сфабрикованная ложь? Сколько наших всадников пострадало в Эльдибайне, кроме того, что один убит?» «Четверо, включая меня», — ответила Девера, показав наш рам на руке. «Это мне подарок от лучницы с отличным глазомером». Ну вот и рухнула моя версия про военителей. Еще полчаса мы обсуждали текущую ситуацию и, наконец, нас отпустили. В толпе я оторвалась от своего отряда и поспешила к Боди. Я догнала его на выходе из дверей. «Серенгейл?» Удивленно сказал он, когда мы протиснулись в коридор. «Я хочу помочь. Наверняка я могу еще что-то, а не только искать ответы в книжках». «Да твою ж мать!» Боди схватил меня за локоть, и втащил в первую попавшуюся нишу. «У меня приказ! Даже близко не подпускать тебя! Никакой помощи!» В тесной нише он возвышался надо мной прямо-таки угрожающе, и вид у него был страшно раздраженный. «Его тут нет, а ты все равно выполняешь его приказы!» Я поправила рюкзак на плече. Мимо проходили кадеты квадрантов-садников. «Эта тактика не сработает!» «Да, я выполняю его приказы!» Боди пожал плечами и, подсунув ручку под гипс на руке, попытался почесать кожу. «А я-то думала, ты самый разумный в этой компании!» «Ну, послушай, если ты позволишь мне помочь, мы могли бы предотвратить эти, как я понимаю, попытки добыть оружие!» Подбирать обтекаемые фразы было ужасно глупо, но нас тут любой мог подслушать. Дай мне задание. Я действительно самый разумный. Боди ухмыльнулся и покачался на пятках. Еще жить хочу. А твое дело пережить второй год обучения и усилить свои щиты, Саренгейл. Она надеялась, что ты разрешишь ей включиться в наши игры? К нам подошла Има Джен. Надеялась, но не вышла, ответил Боди и скрылся в толпе. И как после этого идти на занятия, будто ничего не происходит? – спросила я Имаджен, когда мы в толпе кадетов двинулись к главной лестнице, которая вела в учебное крыло. Тебе надо только делать вид, будто ничего не происходит, – тихо сказала Имаджен и махнула Квин, которая ждала нас вместе с Рианон. Мы все подписались на это, когда попали в Базгиат. Она сместила сумку и повернула руку, так что мне стала хорошо видна метка отступника у нее на запястье. «И нравится тебе это или нет, ты теперь одна из нас. Настолько, насколько тот, у кого нет такой штучки, вообще может войти в наш круг». Я снова поправила лямку своего тяжелого рюкзака и кивнула. Я вдруг поняла, что знаю слишком мало, чтобы помочь меченым. И в то же время слишком много, чтобы свободно общаться со своими друзьями. Эй, идем обедать. Спросила Има Джен у Квин. Точно. Они вместе двинулись вперед, а Арианон пошла рядом со мной. Я думала, Квин обедает со своей подругой. Она же выпустилась. А, верно. Ри вздохнула и понизила голос до шепота. Я хотела поговорить с тобой перед завтраком, но не получилось. Мне кажется, преподаватели от нас что-то скрывают. Я споткнулась на ровном месте и чудом удержала равновесие, не выставив себя посмешищем. Чего? Она не должна ничего знать. Просто не должна. Я потеряла Лиама и еле пережила его смерть. Если что-то случится с Рианон, я не вынесу. Мне кажется, что-то происходит в квадранте целителей Я вчера отвела первокурсника к Нолану После того, как церемония обернулась пепелищем И выглядел Нолан ужасно Серьезно, он едва стоял на ногах Я спросила его, все ли с ним в порядке А новый вице-комендант заявил, что у Нолана есть дела поважнее, чем вести беседы с кадетами И буквально увел его в комнату за маленькой дверью в дальнем конце лазарета Который теперь охраняют Я уверена, что-то они там прячут. Я несколько раз открыла и закрыла рот, не находя слов. Я чувствовала разом и недоумение, и облегчение. Может, они привели к нему всадников, которых ранили у границы? Раз у Нолана нет сил, понятно, почему Боди до сих пор носит гипс. Ри покачала головой. С каких это пор сращивание пары костей может так истощить целителя? «А может, они притащили сюда пленного паромиельца?» Вмешался Ридок, втискиваясь между нами. «Нолан его чинит, а вареж ломает. Я слышал, как один из третьекурсников говорил, Вариш славится пытками». Ри покачала головой. «А ты славишься своими длинными ушами». Извинившись перед друзьями, я не стала с ними обедать, а взяла свой поднос и забилась в в общем зале, чтобы за и дочитать «Объединение Наварры». К сожалению, потратив целый час на книгу, я поняла, что знаю большинство фактов, которые перечисляет автор, описывая величие объединения разрозненных земель и жертвы, на которые пошли люди и драконы во имя мира. Меня охватило досада, раздражающая, как порез от бумаги. Понятно, что вряд ли в первой же книге мне бы попались все секреты создания чар, но ведь было бы приятно хоть раз Получить что-то на блюдечке. Пока я переодевалась у себя в комнате и шла в спортзал, где ждал мой отряд, я думала, не попросить ли Есинию принести мне книгу о первых шестерых. Ненавижу оценочные бои в начале года. Пробормотала я, вставая между Ри и Надин. Неудивительно, учитывая, чем они для тебя закончились в прошлый раз. Бросил Ридок, стоявший рядом с Сойром. Первый спарринг был между двумя первокурсниками. Ри то и дело бросала на меня тревожные взгляды. К концу, когда Визия, второгодка, уложила на мат мощную девицу с рыжими кудряшками, которая вчера наблевала на Аарика, Ри уже откровенно хмурилась. И не она одна на меня смотрела. Слоун, переминавшийся с ноги на ногу у края мата, испепеляла меня взглядом, как будто мечтала и правда сжечь. Бейлор Норрис и Миша Левин. Профессор Эмитерио, который вел у нас рукопашный бой, вызвал первокурсников, стоявших рядом со словом, А потом снова склонил свою бритую голову над блокнотом, который держал в своих огромных, как лопаты, лапах. Вот гадство. Я правда не хочу знать их по именам. Коренастый парень с тревожными глазами встал напротив брюнетки, которая вчера грызла ногти. Ты в порядке? спросила Яри, когда брюнетка каким-то чудом опрокинула крепкого парня на мат. Впечатляет. Это я должна у тебя спросить: ты на меня сердишься? Что? Я оторвалась от поединка, где девчонка задавала жару, и посмотрела на Ри. С какой стати мне на тебя сердиться? Ты начала бегать, Сама Джен. Не хочешь с нами обедать? Создается впечатление, что ты меня избегаешь. «Я знаю, это глупо, но мне ничего другого не приходит в голову. Разве только ты обиделась, что вчера я выбрала Сойера своим заместителем, а не тебя? И если так, дай мне объяснить!» «Стой, что? Нет!» Я покачала головой и прижала руку к груди. «Ничего подобного. Я совершенно не подхожу на роль заместителя, учитывая, что раз в две недели мне надо улетать в Семару, чтобы Тейрн мог увидеться с Сгаэль. «Правда же?» Я кивнула, и взгляд карих глаз подруги потеплел. Я тоже так подумала. Сойер отличный выбор, и я совсем не хочу командовать. Собственно, я пытаюсь быть как можно более незаметной. Я совсем на тебя не сержусь, и ты не избегаешь меня. А вот из меня получился бы отличный заместитель. Влезла Надин и спасла меня от необходимости отвечать на вопрос. Ну хорошо хоть, что не выбрала Ридека. Он бы решил, что это отличная возможность ей еще больше упражняться в Остроумии. Видимо, не так тихо мы беседовали, как нам казалось. Миша уверенно победила Бейлора, и Эмитерио вызвал следующую пару: Слоун, Майри и Арик Грей Касл. Я хочу драться с ней. Слоун указала на меня кинжалом. Она что, шутит? Но нет, явно нет. Вздохнув, я скрестила руки на груди и, глядя на младшую сестру Лиэма, покачала головой. Господи, Слоун! Весело фыркнула Имаджен. Она стояла слева вместе с Квин. Ты правда хочешь отправиться на тот свет в первый же день? Она что, тебя похвалила? Похоже, да, хотя это странно. Я могу ее победить. Заявила Слоун, сжимая кинжал так, что костяшки побелели. Ты сама мне в том году писала, что у нее суставы выскакивают только так. Вряд ли победить ее очень сложно. Серьезно? Я осуждающе уставилась на Имаджен. Позволь объяснить. Имаджен прижала руку к сердцу. В прошлом году ты мне не сильно нравилась, помнишь? Нужно время, чтобы к тебе проникнуться. Супер! Приятно слышать. Майри, мне глубоко наплевать, какие у тебя претензии к Сорингейл. Аметерио вздохнул так тяжело, будто кадеты его смертельно утомили уже в самом начале года. Я знаю, кто ее тренировал, и не поставлю ее против первокурсников. Вскинув темную бровь, Он покосился на Имаджен. «Я тоже недооценил ее в том году». Затем он повернулся к Слоун и сказал строго. «А теперь сдай оружие и марш на мат вместе с Грейкаслом». Слоун разоружилась и встала перед Аариком. Тот был на 5 дюймов выше, а еще у него за плечами были годы тренировок у лучших тренеров. Но все же она сестра Лиама. А значит, должна суметь постоять за себя. «Кто? Кто здесь Сарангейл?» Раздался низкий голос откуда-то сзади. Второкурсники обернулись. Позади нас стоял тот бугай из первого курса, который сбросил рыжего паренька с парапета. Когда он шел к нам, прижав руки к бокам, я заметила у него на плече нашивку второго крыла. «Ты сегодня популярна». С улыбкой шепнула мне на и, развернувшись к первокурснику, игриво сказала ⁇ Привет, я Вайлот Серенгейл ⁇ Она указала на свои фиолетовые волосы. Видишь, как тебе моя прическа? Если ты хотел мне что-то сказать... Он схватил ее за голову, крутанул и сломал шею. Не в первый раз кандидат пробирается в квадрант всадников с единственной целью – убить кадета, которого ему заказали. Мне очень жаль, что целью стала Мира, но рад сообщить, что она быстро устранила угрозу. У вас есть враги, генерал. Официальное письмо коменданта Панчика генералу Соренгейл. Удар сердца. Огромный первокурсник отпускает тело на один. Удар сердца. Тело с вывернутой под неестественным углом шеи с жутковатым стуком падает на пол. Надин мертва. Нет. Опять! Надин! Закричала Рианон и рухнула на колени рядом с телом. Надин? Переспросил Бугай, и его темные брови сошлись в одну линию. «Какого хрена ты творишь?» «Никто не вмешивается!» «У меня в руке оказались два кинжала. Я даже не заметила, как их вытащила!» Бугай перевел взгляд с тела один на меня. Осмотрел кинжалы и волосы. «Я! Вайлэд Царингейл!» Сердце у меня тревожно колотилось. Но я не позволю, чтобы еще кто-то погиб из-за меня. Не дожидаясь реакции Бугая, я перехватила кинжалы щипковым хватом и метнула один за другим. Но первокурсник, оказавшийся удивительно быстрым для детины такого размера, успел закрыться руками. Оба кинжала вошли в его предплечье по самую рукоятку. Вот дерьмо. Вайолет, спи. Я укрепила щиты, заслоняясь ото всех. К Сейдона нет. «Лиам погиб из-за того, что защищал меня. И неважно, почему этот тип хочет меня убить. Главное, достаточно ли я сильна, чтобы выжить?» С недовольным рычанием Бугай выдернул окровавленные кинжалы из предплечий и уронил на пол. «Это он зря. Пусть он на целый фут выше, без кинжалов, ему со мной не справится. Но какой же он все-таки огромный, мне придется нелегко». «Перестань делать большие движения, которые тебе не по размеру» — совет, который дал мне Ксейден в прошлом году. И сейчас эти слова прозвучали у меня в голове так четко, будто он стоял рядом. Да, я должна использовать свое преимущество — скорость. Я рванула к противнику, он замахнулся со своими кулачищами, целясь мне в голову, но я с разбега упала на колени и, не обращая внимания на боль от резкого приземления, проскользнула по полу и перерезала бугаю коленное сухожилие. Он заорал и повалился вперед, как гребаное дерево. «Вайлет!» — закричал Дайн откуда-то сзади. Я поднялась на ноги и развернулась к бугаю. Он уже перекатился на спину как будто боль ему совсем не мешала. Однако с подрезанным сухожилием встать он толком не сможет. Зато может дотянуться до моего кинжала, одного из двух валяющихся на полу, и метнуть его в меня. Что он и сделал. Блять! Я увернулась от своего собственного клинка, и в ту же секунду бугай пнул меня здоровой ногой. Его ботинок врезался мне в бедро сзади. Удар был такой силой, что я отлетела. Секунду полета я видела только потолок, а потом грохнулась на спину, травмировав бедренный сустав. Головой я ударилась о пол с такой силой, что на секунду ослепла — белоснежная вспышка, жаркая боль и звон в ушах. Ну, хотя бы я не напоролась на кинжал, который он в меня кинул. Кстати, у меня в руке каким-то образом оказался очередной клинок. Правда, перед глазами так плыло, что вместо одного лезвия я видела два. Бугай схватил меня за правое бедро и потащил. Моя кожаная форма противно заскрипела, скользя по натертому полу. И я не могу вогнать кинжал ему в руку, иначе проткну свои же мышцы. Поэтому я решила нанести удар в предплечье, но толком не достала, и он отделался царапиной. Сердце колотилось у меня в горле. Вокруг кричали мое имя, но они не должны вмешиваться. Я второкурсница, а этот ублюдок не из моего отряда». Бугай не ослабил хватку и все так же тащил меня к себе. Я проехалась по луже его крови, намочила всю спину и волосы. Если я не сумею освободиться, мне конец. Как только я оказалась достаточно близко, я ударила противника левой ногой в челюсть, но он все равно не отпустил меня. Крепкий засранец. Я снова ударила, и на этот раз послышался хруст, Я сломала ему нос. Кровь залила лицо ублюдка, но и это его не остановило. Он вскинулся и навалился на меня, пригвоздив к полу своим чудовищным весом. Блять, блять, блять! Я замахнулась кинжалом, но бугай перехватил мою правую руку и прижал ее к полу. Другой рукой он стал сжимать мое горло. Сдохни уже наконец, прохрипел он, склоняясь ближе ко мне. Его голос донесся до меня сквозь гул в ушах. Мне все сильнее не хватало воздуха. Его лицо оказалось прямо перед моим, почти вплотную. И тогда он прошептал. «Тайны умирают с теми, кто их хранит». Глаза у него были светло-карие, но веки красноватые, как будто он под чем-то. Полковник Аэтос. Страх охватил мое сознание, сметя щиты. Но это был не мой страх. И сейчас я должна игнорировать страх Тейрна, иначе конец. А я не позволю себе сдохнуть от рук какого-то безымянного первогодка. Перед глазами уже темнело, когда я выхватила свободной левой рукой еще один кинжал из ножен на груди и воткнула его бугаю в спину, так, как учил Ксейден, целясь в почку. Раз, два, три... Я била снова и снова, даже не знаю, сколько раз, пока хватка ублюдка не ослабла, пока он не обмяк, придавив меня своей тушей. Легкие горели. Из последних сил я попыталась спихнуть грёбаного бугая. Он был тяжелый, как бык, но в конце концов мне удалось чуть сдвинуть тело и выбраться из-под него. Воздух, прекрасный, бесценный воздух наполнил мои легкие. Глядя на балки на потолке, я лежала и жадно хватала воздух, не обращая внимания, что горло горит огнем. Все болело. Все тело было одним сплошным комком боли. Вайлот! Дайн присел рядом со мной. Ты в порядке? Тайны умирают с теми, кто их хранит. Нет, я не в порядке. Твой отец подослал ко мне убийцу. Я заставила себя отстраниться от боли, перекатилась и встала на карачки. То и дело подступала тошнота. Приходилось медленно вдыхать через нос и выдыхать через рот. «Скажи что-нибудь». Я медленно придвинула руки к ногам и села на колени. Подняла голову, морщась от каждого вдоха. «Ави...» Дайн встал и протянул мне руку. В глазах у него явно читалось знакомое беспокойство за меня. Вот уж я. Я собрала всю силу, чтобы укрепить щиты. Не смей ко мне прикасаться. Прохрипела я и медленно поднялась, чувствуя, как все на меня смотрят. Голова закружилась, но я переждала, а потом собрала свои кинжалы. На глазах у всех я вытерла клинки о форму мертвого бугая и убрала их в ножны. Страх, который клубился на границе сознания, сменился облегчением. «Я в порядке», — сообщила я Тейрну и Андарне. «Мать, Яс и Хендрик, унесите тела», — приказал Дайн. А возможно, не Дайн. У меня так звенело в ушах, что я с трудом разбирала звуки дальше 12 дюймов. Передо мной появился Эмитерио и спросил. «Можно тебя осмотреть?» Очевидно, я слишком громко рявкнула на Дайна, чтобы он меня не трогал. Убедившись, что щиты на месте, я кивнула. Эмитерио взял мое лицо в ладони и заглянул в глаза. Заслонил свет, потом поднял руку. Снова резко подступила тошнота. «У тебя сотрясение». «Я могу отпустить тебя с занятия!» Он взял меня за запястье, придерживая, чтобы меня не качало. «Не надо!» Не хотелось и в этом году покинуть оценочные бои раньше времени. «Я за ней присмотрю», — сказала Джен и подхватила меня под локоть. Эмитерио поджал губы и прищурился. «Да не буду я ее убивать! Честное слово!» Имаджен притянула меня к себе, но не обняла, а просто позволила к ней прислониться. Идеально. Тебя только что чуть не задушили, кодец Сорингейл. Мне это не впервой. Казалось, будто все горло исполосовали лезвиями. Я останусь. Со мной все будет в порядке. Он вздохнул, но в итоге кивнул, пошел на свое место у края мата, и поднял блокнот, который, видимо, выронил, когда все началось. «Его подослал Аэтос», — шепнула я и Маджен. «Похоже, на нас открыли охоту». Мой пристирается, словно свет от ночной звезды, здесь любовь, со смертью венчается, сотворяя наш диуный мир.